12 апреля 35-го. Также добавлю, если в учении сказано, что темные по природе своей чужды всякому понятию единства, то в том же учении указано, насколько темные больше слушают свою иерархию, нежели так называемые светляки. И, несомненно, это так, ибо они идут и действуют сейчас, гонимые страхом. Они знают, что единое спасение их есть тьма. Так можно по природе своей быть чуждым единению, но страх есть великий объединитель. Паника страха, заставляющая людей бросаться в одном направлении, хорошо известна. Параграф 339. Мир огненный. Темные не дремлют. Они сохраняют гораздо большее соединение со своей иерархией, нежели так называемые воины света. Темные знают что их единственное спасение — тьма, но светляки много рассуждают и мало любят свою иерархию.